но потихоньку краснел. Впрочем, я тоже. Еще пара минут, и я бы заткнулась, но Илья все же услышал меня, или, скорее, остальные услышали меня, потому что в его паре окон появилось сразу неопределенное число силуэтов. «Илья!» — еще мощнее закричала я. Люди отпрянули, и в одном окне нарисовался «Илья», На лице полнейшая растерянность и охренение. Открой окно. — Что это такое? — закричал Илья, высунувшись на холодный ветер почти по пояс. — Ах ладно. Если что, потом вылечу. Мне и нужно-то всего пару минут. — Это? — Мой подарок тебе. — Что? — Подарок. Я люблю тебя. Люблю! — кричала я, начиная уже потихоньку... стрематься всех этих коллег, нарисовавшихся в окнах. «С ума сойти! Ты псих ненормальный!» Я всегда говорила, «откуда у тебя такие деньги?» кричал и хохотал в голос Илья. «Мне для тебя не жалко никаких денег! Придется, правда, грабить банки!» — кричала я в ответ. «Я спущусь!» — проорал напоследок он и исчез. Однако вместо него вырезли чьи-то скабрезные рожи, и народ принялся аплодировать и улюлюкать. Я быстро стушевалась и скрылась от их глаз. «Но ты даешь, сумасшедшая!» «БМВ! Спортивная модель! Шестерка!» «Это ж не меньше ста штук!» Таращил глаза на перевязанную огромным шелковым бантом красную, двухдверную машинку-игрушку «Полянский». «Глаза горели!» А руки чесались, как у мальчишки при виде управляемой железной дороги. «Мне сделали скидку», — успокоила я его. «Еще бы! Их же берут только психи. Красные. Это ж пижонство». Он погладил капот и заглянул в салон. Там за рулем сидел «Мистер, это все не мое дело». «Как и твои рубины», — усмехнулась я. «Тебе нравится?» «Не то слово», — восхищенно протянул Илья, — «но мне же придется ее водить. Я в Москве и за руль-то садиться боюсь». «Ничего не знаю», — замотала я головой. «Желаю, чтобы мой крутой возлюбленный прокатил меня на своей крутой тачке по набережной Москва-реки с ветерком». «Охренеть!» «Нет, ты точно псих. Это не лечится. Ты в курсе?» «Уже без всякой меры принялся бегать вокруг машинки Илья?» «Я в курсе», — кивнула я. «Я люблю тебя, поэтому, скорее всего, я тоже псих. Как бы нам пожениться побыстрее, пока нас обоих не упекли в дурдом?» Я счастливо улыбнулась. «По крайней мере, никто и никогда не сможет упрекнуть меня в том, что я полюбила его из-за денег». Впрочем, думаю, что упреки найдутся и без этого. Переживем. Жизнь, как зебра, так и будет состоять из черных и белых полос. Никто мне не скажет, что будет дальше. Свадьба? Весьма вероятно. Особенно если учесть, какими глазами посмотрел на меня Илья, когда насмотрелся на свою цацку. Дети? Я бы очень хотела, но это, что называется, как пойдет. Стараться мы, во всяком случае, будем вовсю. Начнем прямо сегодня. Деньги? Я думаю, что свою лепту в наше будущее я внесла. Так что предоставлю-ка я мужчине быть мужчиной. Пусть зарабатывает деньги, заваривает меня подарками и новостями. Я буду смотреть сериалы и готовить ужин, В этом мире без меня хватит женщин, которые во всем стремятся быть не хуже мужчин. Попробую быть просто рядом. А что касается черных полос, тут я не сомневаюсь. Если не Господь Бог, то уж мама мне их как-нибудь обеспечит. По скриптум. Мама, обеспокоенная отсутствием звонков от Лайена, и отчетов о моем поведении, взяла Ромку за грудки и вытрясла такие из него всю страшную правду обо мне. Илья, наслышанный о достоинствах мамули, ни за что не хотел знакомиться с ней заново, и короткая встреча на моем тридцатилетии произвела на него неизгладимое впечатление. «Еще нашлет на нас какое-нибудь страшное заклятие», — пояснило мне свои мотивы. Я с радостью соглашалась с ним. «Мне что, больше всех надо? Ехать к маме? С Ильей?» «Нет уж, дудки!» «Как ты прав, дорогой!» — кивала я. Илья посмотрел-посмотрел, как я отлыниваю от родительской любви. Обозвал меня самой ужасной дочерью на свете и потребовал, чтобы на нашей свадьбе родители были обязательно Мама приехала знакомиться с будущим зятем во всем черном. У нее был траур по моей загубленной жизни. «Я люблю вашу дочь», — признался Илья. Однако мама смотрела сквозь него. «Как может быть счастлива с каким-то там русским бизнесменом дочь, которая жила в Америке?» «Какое разочарование!» «Ужасно вульгарная у него машина», — сказала мне мама, отбывая до свадьбы домой. «Человек с таким вкусом не может принести тебе ничего хорошего». «А квартира?» — поспешила перевести я тему. «Не объяснять же ей, кто именно в нашей семье страдает отсутствием вкуса». «Более или менее», — скривилась мама. «Подумаешь, пентхаус». Два этажа. Тоже мне удивили. Слишком высоко. И на том спасибо. Я включила выдержку и терпение на полную мощность. «Хоть внука мне ради», — вздохнула мама в очередной раз, благословляя меня под венец. «С паршивой овцы хоть шар стеклок. Даже через десять лет семейной гармонии с Ильей», Если таковую мы будем иметь в наличии, моя мама будет убиваться от того, какая у нее все-таки непутевая дочь. Конец книги